Глава восьмая. Он исполнил свое обещание. Просторная двухкомнатная корпоративная квартира встретила меня белыми, словно стерильными стенами, без единого цветного пятна. Все, включая мебель, постель, ковер, плотные шторы, придающие комнатам несколько холодный и отстраненный вид, абсолютно белое. Остановилась на пороге. Словно не зная, как себя вести дальше, отрешённо смотрю за тем, как бар составляет несколько моих внушительных сумок с вещами в небольшой квадратной прихожей, а сам направляется к плотно занавешенному окну и одним резким движением раздвигает портьеры в стороны, впуская в помещение отблески огней вечернего города. Я, словно сторонний наблюдатель, будто это вовсе не в моей жизни происходят стремительные перемены, слежу за его действиями, нервно переминаясь ноги на ногу. Руки непроизвольно крепко прижимают к себе ребенка, который притих и сейчас кажется мне не менее утомленным, чем я сама. Неудобно. Поэтому прохожу мимо двустворчатых дверей, ведущих в большую спальню, и, не включая свет, перекладываю полусонного малыша на широченную кровать, быстро снимая с него поношенный уличный комбинезончик. Услышав шаги, за спиной оборачиваюсь. В проеме двери, прислонившись к косяку, остановился Барс, без всякого интереса разглядывая меня, но исключительно меня, не замечая ребенка. Я затихла на мгновение». И, может быть, именно поэтому он, выдержав паузу, несколько раз вернулся к малышу взглядом, но смотрел словно сквозь него, не заостряя своего внимания. «Холодильник пуст, но я уже заказал продукты, поэтому...» Он скинул руку, посмотрев на часы. «Минут через сорок тебе доставят все необходимое». «Спасибо». Как бы я ни хотела скрыть нотки усталости в своем голосе, но они проскользнули. Метнув вверх затравленный взгляд, Гулка сглотнула, боясь увидеть в его глазах жалость или снисхождение. Но он скользнул по мне только холодным равнодушием, как будто не замечая весь там в своих мыслях. «Если тебе что-то еще нужно, попроси. Не стоит раздвигать ноги. И ты мне это дашь?» Игнорирую колкость, надея ей оправдание. «Я преследую исключительно свои интересы». Он говорил очень сдержанно, я бы сказала, даже подчеркнуто официально. «Жду тебя завтра в офисе. Нужно обсудить детали наших договоренностей и как можно быстрее ввести тебя в курс дела». «Ты считаешь, что шпион уже в штате?» «Голова работала плохо, но почему-то именно сейчас мне захотелось вникнуть в суть дела». Барс только пожал плечами. «Мы проверили всех, вновь поступивших за год, но там ничего. Пусто». «Если агент есть, то смог затаиться среди старых сотрудников, коих тысячи. Помочь разобраться во всем этом сможет только профессионал. Времени на угадывание у нас нет». Митя заворочился и закряхтел. Чтобы не растревожить его, я встала и почти вплотную подошла к дверному проему, где находился Барс. Остановилась. Его холёная рука с длинными аристократичными пальцами, которые он опирался на дверной косяк, была совсем рядом». И при одной мысли, что я могу вот так просто дотронуться до него, я почувствовала легкую дрожь и приятные ощущение внизу живота. Но вместе с этим я увидела, насколько огромная стала пропасть между нами. Он молчал. Да и мне особо говорить не хотелось. Спрятав свои обветренные частыми стирками ладони под подмышки, я, прислонившись плечом к стене недалеко от дверей, рассматривала его. Вот уже год, как мы стали совершенно чужими друг другу. Недосказанность. Все начинается с нее. «Ты хотела ребенка? Неожиданный неудобный вопрос повис в воздухе, будто весь кислород из комнаты забирает. У меня застывают все органы чувств. Понимаю, что должна сказать что-то, съязвить, сменить тему, но не могу. «Почему ты спрашиваешь?» В ожидании ответа я застыла, сжалась, словно в стремлении просочиться сквозь стену, Молчу, жадно слежу, пытаюсь предугадать последующие события этого разговора. Он нервно ведет плечами, словно стряхивая с себя все, что налипло за день. Шум, создаваемый детьми, крики, визги, вопли все это меня раздражает. В моей жизни ребенок это лишнее. Ты не любишь детей? А должен? неожиданно отвечает он вопросом на вопрос и смотрит на меня, пробираясь ледяным морозом под кожу. «Нет, но, получается, даже ребенок не способен тебя умилить». «А почему меня кто-то должен умилять? Тем более чужой ребенок. «Чужой», — повторила я. «Только в этом проблема?» «Да это, в принципе, не имеет значения». «А собственный?» — вырывается невольно. «Ты думаешь, я так глуп, чтобы заводить собственных детей?» Его слова словно острым лезвием полоснули душу. «Почему же глуп?» спрашиваю с трудом. «Когда-то я уже говорил тебе, что совсем не умею прощать. На то есть веские причины, оставшиеся глубоко в моем прошлом. Но я отлично умею учиться на чужих ошибках. Прячу свои глаза». Рингтон сотового внезапно разорвал тишину. Барс бросил на меня беглый взгляд, ожидая моей реакции, сбросил звонок и убрал телефон, сунув руку в карманы. чуть заметно покачиваясь на носках своих дорогих дизайнерских туфель. Мобильный умолк, а потом зазвонил снова. Чертыхнувшись сквозь зубы, он извиняюще кивнул мне, принял вызов и размашисто зашагал прочь из квартиры. Негромкий хлопок входной двери, раздавшийся в прихожей, известил о том, что мы с Митей остались одни. Прежде чем выйти из спальни, я беспокойно обернулась и посмотрела на сына. Он быстро освоился на новом месте и уснул. Все звуки резко исчезли, оставив меня наедине с тишиной. «Ты мое тихое счастье!» — беззвучно шепчут губы. «Ну попроси ты прощения за случившееся. Хотя бы раз сделай это!» — кричит внутренний голос. «Я не прощу, но хотя бы буду знать, что ты сожалеешь». Но она снова молчит. Мы оба молчим, словно нам больше нечего сказать друг другу. Мы оба правы в своих убеждениях, и оба же глубоко в них ошибаемся. В нашей ситуации нет правильных решений. Есть лишь те, что приведут к меньшим потерям. Ушел. А у самого руки трясутся. Так хочется рвануть на себя дверь и зайти обратно в квартиру. Только никак не могу объяснить себе, зачем. Придавив телефон щекой к плечу, совсем не слушаю Наташу, что-то щебечущую о том, чем она занималась сегодня весь день в Милане. «Просто плевать», сжимая и разжимая свои пальцы, наблюдая за тем, как перекатываются под кожей мышцы, при этом от напряжения вздуваются вены, словно провода гудят. До сих пор перед глазами тонкие до прозрачности руки, инстинктивно прижимающие ребенка. «Кажется, я все потеряла, не успев обрести, и, сука, ревность рвёт грудную клетку до боли, до полной потери контроля». Хочется вернуться, сдавить точеную женскую шею до характерного хруста не только за то, что врала и пошла на предательство, но и за то, что родила другому мужику. Одна мысль о том, что она спала с кем-то, вызывала во мне больше злости, чем все остальное. Хочется смять ее рот в поцелуи, прикусить лживый язык, почувствовать чужую кровь на своих искусанных ею губах. Хочется сжать руками чужие бедра так, чтобы там остались синяки, отметины от моих пальцев, так, чтобы она выгнулась дугой навстречу моему телу. Хочется смотреть на чужого ребенка и найти свои особенные черты. Хочется забить душевную боль физической. И мой сжатый кулак замирает всего в паре сантиметрах от идеально отштукатуренной подъездной стены. Хочется всего и сразу. Чертов телефон летит из рук и от удара о бетонный пол распадается на составные части. Крошево дорогого пластика и стекла разлетается в стороны, а я просто перешагиваю через него и, игнорируя лифт, бегло спускаюсь вниз по лестнице. Оказавшись на улице, останавливаюсь рядом со своей машиной. Криво усмехаюсь и позволяю себе выдохнуть из легких всю боль. «Я слишком устал и слишком хочу перелеснуть этот день». Сегодня все решили рискнуть и сыграть на моем терпении. Андрей оказался во всем прав. Появление Киры в моей жизни, как всесокрушающий ураган, который без труда снес монолит равнодушие, тщательно возводящийся мною изо дня в день весь этот год. Она просто пришла, коснулась меня и все разрушила, дав понять, что все время эти стены я строил из сухой соломы. Приехав в тот пятничный вечер в клуб, я вовсе не ожидал увидеть ее среди всей этой пестро-одетой, жаждущей развлечений толпы. Кого угодно, только не ее. Настолько свыкся с мыслью о том, что наши пути разошлись, и она живет жизнью, которая никогда не приведет ее ко мне, что, случайно наткнувшись на знакомые изгибы, я не поверил своим глазам, как сразу не поверил и тому, что она готова продавать свое тело любому желающему». Всего несколько слов, и внутри меня вспыхивает огонь. Ярость пеленой накрывает разум. Дикая ревность топит сознание, выплескивая наружу агрессию. И я уже не могу увидеть, как она изменилась, стала другой. Такая же красивая, но такая разбитая собственными ошибками. Теперь с бездной боли в глазах. «Так озвучь меня, для какой цели ты появилась здесь?» «Скажи это, и мы закончим быстро. Я правильно понимаю, что ты осознанно отправила приват-приглашение другому мужику в моем клубе?» «Дура. Правда, считаешь, что меня теперь это может задеть?» «Я выйду сейчас и сам позову сюда с десяток желающих, готовых исполнить твои самые смелые прихоти и фантазии. Хотя не знаю, наберется ли столько. Выглядишь ты паршиво, не товарный вид. Я ненавижу себя за произнесенные слова». «Не понимаю, как, сумев научиться статически безэмоционально управлять громадной строительной империей, я так и не научился элементарному – сдерживать эмоции рядом с ней. Решаю, что у меня больше нет времени на глубокий анализ собственных ошибок, поэтому, разблокировав двери автомобиля, лишь на долю секунды поднимаю глаза к небу. Пасмурная осенняя погода, как и мое настроение, достигает своего апогея». Небо начинает покрывать землю и меня крупными каплями холодного дождя. Но я продолжаю стоять. Я не боюсь промокнуть. Страшнее сойти с ума от эмоций, что пожирают меня изнутри. Я был бы счастлив совсем утратить способность чувствовать. Но я чувствую, как проклятый чувствую. Сажусь в машину и в поисках телефона, похлопав себя по карманам, тянусь в бардачок за резервным айфоном, чтобы набрать Андрею. «Проходит пару гудков, прежде чем я замечаю приоткрытое отделение верхней полки. С памятью проблем нет, сегодня я не открывал его, а значит, это сделал кто-то другой, пока я на пару минут выходил из машины. И я подозреваю, что это была та, которая слишком неожиданно появилась в моей жизни. Кира может долго замалчивать или, напротив, подробно рассказывать мне о лживых причинах своего возвращения». Но я уверен, что причина в другом, во мне, и теперь я очень сомневаюсь, что она вернулась с добрыми намерениями. В какой-то момент осознаю, что не хочу подтверждения своим догадкам. Кажется, что в глубине души я впервые захотел оказаться неправым в своих убеждениях. Педаль газа вдавлена в пол, скорость свыше двухсот километров в час, слышен только рев мотора, заглушающий бешеный стук в груди. Весь мир остается где-то позади. Я несусь по скользкой от дождя автостраде, и рядом нет никого, кто мог бы сейчас нарушить мой покой. Здесь, в полутемном салоне машины, только я и адреналин, бушующий в крови. Мельком бросаю взгляд в зеркало заднего вида и ловлю себя на мысли, что ищу ее глазами, а сам понимаю, как это глупо. Сморгнув, сбрасываю на вождение и сразу отчетливо слышу недовольный сигнал сбоку, возвращающий меня в реальность и на свою полосу движения. «Плеледство!» — рычу сквозь зубы, ругая себя за непростительную рассеянность. «Еще не поздно, поэтому еду прямиком в клуб». Там останавливаюсь у входа и на мгновение замираю, обводя взглядом зал, без интереса, лениво перебирая посетителей, сортируя их словно мусор, не пытаясь угодить даже самым важным гостям этого вечера. Я мог бы без труда поиметь здесь любую, но вместо этого думаю только о той, которую не в состоянии забыть, даже после того, как она пошла своей дорогой, а я своей». Помню почти все фразы, сказанные ею в наш последний день вместе. Ее молчание и ложь. Я помню все. Память, играя со мной на грани фола, раз за разом швыряет меня назад в прошлое. Туда, где я спорил с самим собой, ковыряясь в открытой ране на своем сердце. Я отпустил ее. Могу поспорить, ты не отпускал ее, а просто дал уйти. Только тот, кто попытался удержать изо всех сил, может сказать, что отпустил. Ты хоть раз пытался ее удержать? Я сделал все, что мог. Ты же ничего не делал. Просто стоял, как истукан, и даже не подумал пойти за ней, когда она убегала от боли. Молодец. Ничего не скажешь. Можешь и дальше стоять с каменным лицом и смотреть, как она все дальше и дальше отдаляется от тебя. Ко мне подходит администратор, что-то говорит, но я отмахиваюсь, а потом и вовсе бросаю на него свирепый взгляд и снова погружаюсь в свои мысли. сгрызая себе нервы. Нанятый мой управленец пятится, позволив себе вздрогнуть перед моей нарастающей агрессией, а я успеваю бросить еще один блуждающий взгляд на толпу, прежде чем подняться к себе. В полутьме просторных апартаментов играет ненавязчивая музыка, и, стоя посреди комнаты, в такт ей покачиваются полугулая девица, из одежды на которой только плавки, низко сидящие на стройных бедрах. Я нисколько не удивляюсь, заметив на диване Андрея, который, как всегда, вальяжно расположившись, держит в руках бокал с моим коллекционным бренди, не сводя глаз с красивой шлюхи. «Барс, это Ольга!» Не успеваю опомниться, как друг уже представляет мне свою очередную гостью. «Ты решил, что я должен знать каждую блять по имени?» Сбросив с плеч пальто, расстегнул пиджак и сел рядом, лениво наблюдая за плавными движениями танцовщицы. Наступает тишина. Где-то в стороне звучит мятно алкогольная музыка. Девушка явно почем чем-то тихо смеется над собой, взметая вверх изящные руки. Но это происходит словно в другом измерении. Во мне тишина. «Встреча с ней вернула меня в прошлое». Зачем-то произношу это вслух. Друг делает последний глоток спиртного, и сознанием дела, покатав его на языке, слегка наклоняется, чтобы налить в пустой бокал снова. А я, выждав небольшую паузу, спрашиваю, «Это паршиво? Возвращаться в прошлое?» Андрей разворачивается и смотрит мне в глаза. «Не знаю. Не имел такого удовольствия. Хочу подобрать правильные слова, которые точно опишут мои мысли, но пока нахожусь в поисках, он снова пронзает меня». Ты готов поверить ей и ради нее отменить многомиллиардную сделку с Балфорбити? Слияние наших конкурентных компаний возможно только благодаря браку с Наташей. Не мне напоминать тебе об этом. Твой будущий тесть выразился достаточно внятно, когда озвучил условия, при которых передаст тебе контрольный пакет акций. Стоит тебе разорвать помолвку, и весь план по поглощению H&A групп полетит к чертям собачьим». «А это была идеальная сделка. Ты готов на это?» «Нет», — отвечаю убежденно. «Мне кажется, мы уже говорили на эту тему. Резко встаю, но почти сразу сажусь обратно, в уме проводя параллели там, где, казалось бы, их не должно было быть. Она появилась слишком не вовремя для меня и достаточно вовремя для других». Появилось тогда, когда остался последний шаг перед сокрушительным ударом по моим конкурентам, под которых я копал весь прошедший год. И...» Не унимается Андрей. «Его попытка сделать вид, что от него что-то зависит, лишь раздражает. Мне еще раз задать вопрос?» «Не вмешивайся», бросая уже на повышенных тонах. Выхватываю бокал из его рук, делаю большой глоток и силой сжимаю тонкое стекло до тех пор, пока оно не разлетается на острые осколки, оставляя на моей ладони глубокий порез. «Я ведь уже ответил. Или ты ждешь от меня конкретных слов? Я не питаю иллюзий, касаемо нее. «Что это значит?» «Значит, что я прекрасно осознаю, с кем теперь имею дело».